Мюнхен. 13-17 марта 1944 года. Мёльдерс, будучи теперь начальником оккультного отдела Аненербе, давал ход только тем проектам, которые были ему по нраву и вызывали глубочайшее омерзение у Штернберга. Мёльдерсова бригада психопатов изобретала электростанцию, которая заряжалась от огромного количества тонкой энергии, высвобождающейся при массовом убийстве людей в газовых камерах. Таинственный проект «Чёрный вихрь» выметал кассу отдела почище любого урагана. Штернберг подозревал, что Мёльдерс попросту обворовывает отдел, поскольку проект финансировался через ведомство камлера и Штернберг пустил в ход все свои связи, чтобы натравить на Мёльдерса финансовую комиссию. Помимо всего прочего, выяснилось, что Мёльдерс обхаживает Гиммлера на предмет подключения своих людей к работе с зеркалами и с Зоненштайном и регулярно доносит рейхсфюреру о том, что хозяин зеркал словно забыл об их существовании. штенбергу стоило большого труда убедить шефа СС в том, что от трупной вони мёльдерсовых стервятников систему древних так коротнет, что происшествие в Вевельсбурге покажется фейерверком на детском празднике. Мёльдерс не смог дотянуть лапы до зеркал, но в качестве утешения доставил себе небольшое удовольствие. На правах начальника вызвал Штернберга к себе в кабинет и целый час отчитывал, как последнего мальчишку. «Вы будто на луне живете, мой милый юноша». Каждый немец работает в поте лица, чтобы помочь фронту, а вы в свое удовольствие лепите песочные замки, играете в какую-то школу. Со своими жестянками уже наигрались. Вы понимаете, юноша, что сейчас не время для игр. «Так точно, штандартенфюрер», — цедил глядя сквозь Мюльдерса. А тот наслаждался, заставляя его стоять посреди кабинета на вытяжку, смаковал его искристую, пенящуюся ненависть, словно шампанское, и ломал всю эту комедию, прекрасно зная, что Гиммлер нарадоваться не мог на школу ЦЭТ и недавно распорядился повысить Штернберга в звании. Но в одном Мюльдерс был прав. С зеркалами Штернберг, кажется, наигрался. Он долго медлил перед дверью лаборатории, но так и не осмелился войти. Все это время мысль о зеркалах была с ним постоянно. мучило острой болью, словно металлические осколки под кожей. Но он не мог заставить себя толкнуть дверь, войти к своему творению. Ведь еще недавно его руки сладострастно изорвали в клочья какую-то газетенку, когда он на мгновение во всех подробностях представил, как руководит пыткой Мёльдерса. А потом наорал на Валенштайна за то, что тот копается с известным заданием. я стальная гладь зеркала отразила бы сейчас гримасу, не слишком отличавшуюся от всегдашней гримасы чернокнижника. С этой мыслью Штарнберг отшатнулся от двери и ушел, оглядываясь, словно кто-то мог за ним погнаться.